Глава сорок Весь вечер Света просидела, как на иголках. Сначала наблюдала за топящим свою боль в алкоголе Сергеем, а потом пришла Инна, и показалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. Стоило лишь представить, как они могут себя повести, и волосы на затылке встали дыбом. Света одарила Колю таким благодарным взглядом, когда он увёл Сергея из бара, что он ей наверняка припомнит и попытается отпустить пару привычных шуточек на грани пошлости и изысканного комплимента. Но оно того стоило. Инна тут же расслабилась настолько явно, что напилась буквально за полчаса, не только обогнав, но и перегнав всех присутствующих. Вскоре она вяло кивала, постоянно роняя голову на грудь, и пыталась завалиться на свету. «Светик!» Лёша вдруг оказался рядом, задышал на ухо, обнимая одной рукой. — А ты знаешь, что Никита Сергеевич вернулся. Света распахнула глаза, дернулась, и Инна завалилась на ее колени. Удержать удалось в последний момент. — Как вернулся? Я ждала его завтра к вечеру. — Он управился раньше. лёша поиграл бровями. — Так что, вы помирились, да? — Не думаю, что хочу это с тобой обсуждать. Ледяным тоном ответила Света, придерживая Инну одной рукой. Но, поймав взгляд Насти, все же сдалась. — Да, почти помирились. Но правда, Леша, давай не будем об этом. — Не будем, — воскликнул Леша, улыбаясь, во все тридцать два. — Ты сейчас серьезно? Это же лучшая новость года! — Лучше даже, чем твое назначение? — хмыкнула смутившаяся Света. — В тысячу раз! — совершенно серьезно ответил Леша. Потом хихикнул совсем по-детски, отчего стал похож на хитрого лиса. — Давай мы с Настей проводим Инну, а ты беги к нему. Сделаешь сюрприз? — Нет, я провожу её сама. А что буду делать потом, не твоё дело. — Да ладно тебе, Свет, я просто хотел помочь. Обида Лёши хватила на пару секунд, не больше. Почти сразу он подмигнул, пробормотал что-то о способах примирения и отошёл к другим. Света вздохнула, И подхватила Инну под мышки, помогая встать. Не то, чтобы она не хотела воспользоваться заманчивым предложением, но оставлять Инну в таком состоянии не собиралась. Кто знает, на какие откровения ее проберет по дороге домой. Достаточно того, что Коля, по-видимому, уже в курсе. Если все будет продолжаться так и дальше, скоро весь город, кроме Руслана и Тамары, узнает о том, что произошло. «Не хочу домой». — пробормотала Инна, когда они оказались на улице. — Там холодно и скучно. — Свет, давай веселиться! Она взмахнула руками, пошатнулась и едва не упала. — Мы идём домой! — проворчала Света, удобнее перехватывая её. — Отоспишься, утром ещё спасибо скажешь. — Спасибо! — тут же буркнула Инна, громко икнув. — Спасибо, что вытащила меня! — — Думала, с ума сойду в этих четырёх стенах. Они медленно шли по пустым улицам, и голос Инны, приглушённый, отскакивал от стен домов, звуча, по мнению Светы, слишком громко. — Нет, серьёзно, — снова заговорила Инна, вяло ворочая языком. — А ты не представляешь, как сильно мне было это необходимо. Света благоразумно молчала. Едва ли стремительное вливание в себя всего, что горит, можно назвать веселым, но раз Инье это нужно, значит, нужно. Видела его, вообще на меня не смотрел, будто меня нет. Инна вскинула голову, глаза ярко заблестели, отражая свет звезд. А знаешь что? Пошел он к черту! Пошел ты к черту, сир... Едва успев заткнуть ей рот ладонью, Света низко прорычала на ухо. «Заткнись! Просто заткнись!» Прижимая подругу к себе, Света отчетливо чувствовала ее сумасшедшее сердцебиение, отдающееся в свободную ладонь. Инна дернулась, покорно кивнула головой, давая понять, что держит себя в руках. Света нехотя отпустила, настороженно поглядывая, но, кажется, Инна и впрямь успокоилась, настолько, что тут же уронила голову на грудь и тяжело вздохнула. «Прости». Будто съежилась разом, опуская плечи. «Просто проводи меня домой. Хорошо». Дальше они шли молча, придерживая друг друга. Света подумала, что только зря перевела алкоголь. Он выжигался из крови с каждым шагом. От адреналина, который выбрасывало сердце из-за внезапного страха. К дому Инны она подошла практически полностью трезвая. И немного злая. Руслан сидел на крыльце, рядом стояла кружка с давно остывшим чаем. Увидев их, он тут же поднялся, слабо улыбнулся Свете и осторожно перехватил Инну, беря ее на руки. «Прости — Прости, — смутилась Света, понимая, что прошел едва ли час с того момента, как Инна ушла из дома. — Она переборщила немного. «Бывает — Бывает, — кивнул Руслан, прижимая Инну к себе и укладывая ее голову на своем плече. «Спасибо, что проводила. Не возражаешь, что дальше я сам?» «Нет!» — Света тут же вскинула руки, пряча тревогу под улыбкой. Хотелось верить, что у Инны хватит остатков разума, чтобы не наговорить лишнего. Она, кажется, уснула моментально, как только поняла, что дома. Руслан снова улыбнулся и молча скрылся в доме. Немного постояв перед притихшим домом, Света развернулась и побрела к себе. От всего вечера остался неприятный осадок, который хотелось как можно скорее смыть. Только зайдя к себе, она вспомнила. Никита. Вернулся раньше и не пришёл. Почему? Опять эти игры, которые уже порядком надоели? Света мрачно улыбнулась. На этот раз игра будет вестись по её правилам. Хватит скрываться, когда между ними и так уже всё яснее и ясного. Наскоро приняв душ, Она переоделась, заглянула к детям, уже спят, поправила одеяло Лёве, нахмурилась, вытащив из-под подушки Алины книжку знакомой яркой обложке Вздохнула, покачала головой и вернула на место. Стоит подумать о том, насколько взрослой успела стать дочь. Ночь была тёплой, пожалуй, даже слишком. От прогретых за день камней мостовой и стен домов исходили волны жара, и, лишь войдя в парк, Света вздохнула полной грудью. Половинка луны освещала деревья, серебристый свет терялся, спускаясь, растворяясь в пруду. Глубоко вздохнув, Света пошла к дому Никиты. В одном из окон горел свет, пробивая сквозь неплотно закрытые шторы. Хищно улыбнувшись, Света бесшумно скользнула в подъезд. Она тоже умеет устраивать сюрпризы. Тихо постучала и замерла. Сердце колотилось, глуша любые звуки, кроме бешеной пульсации в висках. Ладони вспотели, пришлось вытереть их о юбку. Дикая, невозможная мысль пронзила насквозь. А что, если он не один? Может, поэтому вернулся раньше и не стал говорить? Она даже успела представить, как ей откроет другая женщина, когда дверь распахнулась.